Глава 339. -я. Генерал Бянь. Если имперский наставник Вечного Мира знал бы о прошлом девяти стариков, он сразу бы понял, откуда взялась мудрость и широта у Мацаньму, несопоставимая с его возрастом. Старики деревни Цаньлао были самыми родными людьми парня, а также его учителями. Среди них был Новый Жулай, Бог-копье из прошлого, Озорной Немой, кто к тому же был лучшим кузнецом мира, Когда-то красивые и безжалостные безлики корольядов и святейшие небесного дьявольского культа, способные очаровать даже бога или дьявола. Кроме того, был глухой, кого имперский наставник удостоил чести световых искусств, одноногий которому удалось сбежать от рук наставника даже с отрубленной ногой, и мясник, поднявший свои на небеса, удостаиваясь чести бога-ножа. Кроме того, император людей прошлого поколения тоже входил в девятку. Все они были невероятно мудры, открыты, кто-то был эмоциональным, кто-то милосердным, уверенным, скрытным, безжалостным, хитрым, спокойным или умилом. Но единственное, в чём старики были похожи это абсолютная искренность и чистое сердце. Именно из-за того, что Цаньму рос в такой деревне и с такими людьми, он стал, тем кем стал, человеком, которым восхищался даже святой, появляющийся раз 500 лет. Тем не менее, Цанему не видел в себе ничего особенного, покинув деревню Цаньлоу. Он не думал, что владеет огромной силой. В конце концов, будучи владельцем тела тирана, в его достижениях не было ничего странного, так что он не видел смысла суетиться по этому поводу. Впрочем, в глазах других он был настоящим монстром. Независимо от того, было ли это искусство ядов или лечения, ковка, воровство, рисование или каллиграфия, он был одним из лучших мастеров мира. Только боевые техники циньму не привлекали особого внимания, Он тщательно совершенствовался, оттачивая свои способности, но в «Империи Вечного Мира», где таланты были повсюду, никто ему не удивлялся. Но даже этот самый незаметный талант парня заставлял пань Гуэнсо страдать раз за разом, не говоря уже об остальных сверстниках юноши. Когда Ценьму покинул деревню Ценлау, его достижения в алгебре не были слишком выдающимися, однако с того времени он значительно улучшил свои знания, Даже члены секты Дао не всегда владели настолько хорошим пониманием трактата высшей тайны, как у него, и, несмотря на отсутствие принадлежности к секте Дао, он детально изучил это писание. Он начал с опозданием, но всё равно дошёл до конца быстрее остальных. В этом мире осталось не слишком много людей, которые лучше него владели алгеброй. Чем лучше имперский наставник его узнавал, тем сильнее чувствовал, что этот юнец был не таким, как все. «Чтобы построить алгебраические модели из нарисованного в золотой книге, нам определённо понадобится помочь настоящих мастеров». Спрятав золотую книгу, Саним продолжил. «Я могу закончить расчёты и построить модель первой техники «Секреты Сорочего моста» за месяц. Однако вторая техника секрета загадочного путеводителя» и третья секрета пересекающегося бога» — намного сложнее. Если я буду работать в одиночку, то потрачу около года. Это слишком долго». Имперский наставник, стареешные одноногие помрачнели в лицах, чтобы построить алгебраические модели, им придётся измерить каждый угол пространства из золотой книги, используя цифры для изображения координат техники, это было чрезвычайно важной задачей. При наличии алгебраических моделей можно будет использовать соотношение божественного моста в книге к божественному мосту человека, чтобы понять, каким образом нужно использовать техники из книги. Только тогда мастер мог бы изучить секреты Сорочего моста и построить свой собственный Сорочий мост. Когда тот отстроит часть Божественного моста, можно будет сделать следующий шаг, которым была техника секретов Загадочного Путеводителя, опуская Загадочный мост небес на противоположной стороне. После того, как секреты Загадочного Путеводителя будут изучены, можно будет приступить к секретам Пересекающегося Бога. Если в расчётах Сорочего моста будет допущена ошибка, Мосты загадочного путеводителя и пересекающегося бога не соединятся друг с другом. Все приложенные усилия окажутся напрасными, и вся работа пойдёт пустую. В сект Дао лучшим знатоком алгебры являлся старый мастер Дао. Однако он покинул свою трону, ушёл бог знает куда. Следом за ним идёт новый мастер Дао, Дао Цзи Говорят, о нём продолжал измерение. Его достижения в алгебре невероятно высоки. Когда-то я видел меч Дао в его исполнении. Парень определённо хорош. Имперский наставник ощутил головную боль, проговорив. «Секта Дао и Империя Вечного Мира находятся в не слишком хороших отношениях, но нам нужна их поддержка. Более того, кроме Золотой Книги, нам нужно провести расчёты для божественной пушки Солнечного Удара. Это оружие чрезвычайно важно для нас, мы определённо должны его построить. Усилий одной лишь секта Дао точно не хватит для всей предстоящей работы, так что мне придётся посетить маленькую Нюфритову столицу». Мужчина посмотрел в сторону прерий и его головная боль усилилась ещё больше. Теперь, когда империя варварских ди потерпела поражение, наступил идеальный момент для захвата прерий, нельзя было упускать такой возможности. Заручиться поддержкой секты Дао, посетить маленькую нефритовую столицу, вторгнуться в прерии, чтобы захватить дворец Золотой Орхидеи — всё это были чрезвычайно важные задачи, но мужчина не владел техникой клонирования, чтобы заняться ими одновременно. В то же время на севере страна Волчьего убежища продолжала атаковать Империю Вечного Мира, разбираясь со столькими проблемами, имперский наставник вот-вот должен был взорваться. «Я близко знаком с мастером Дао, так что могу отправиться все туда в одиночку. Возможно, мне удастся убедить Лин Сюаня». заговорил с ему. «Кроме того, я могу посетить маленькую нефритовую столицу. Когда-то я встречался с Ван Мужанем и его учителем, странником Дженем. Я убил странника Джене» проговорил имперский наставник. «А ты владыка небесного дьявольского культа, так что маленькая нефритовая столица не слишком обрадуется твоему визиту». Юноша повернулся к стареюшней одноногому. «Мне нечем заняться, так что я не против прогуляться». Имперский наставник понял, что тот имел в виду и согласился. «Хорошо, в трое отправляетесь в маленькую нефритовую столицу, а я в это время сравняю с и прерий и уничтожу дворец Золотой Орхидеи. Сотни сокровищ из дворца мои!» Напомнил Циньму. «Ты мне обещал!» «Не волнуйся, я всегда выполняю свои обещания», — торжественно ответил мужчина. Циньму расслабился и улыбнулся. «Старешина, дедушка-одноногий, давайте вернёмся к перевалу Цинмэнь. Нам нужно сходить с сён сию юй её дочерью и журным драконом, все, кто дал её маленькую нефритовую столицу». Имперский наставник тут же направился к перевалу Халань, в то время как Циньму и остальные вернулись к перевалу Цинмэнь, чтобы забрать сён сию и её дочь. Схватив старейшину, Цанему поместил его в корзину для трав и отправился в путь. Но спустя некоторое время он кое о чём вспомнил. «Чёрт! Я же никогда не был в маленькой нефритовой столице!» Старейшина равнодушно проговорил. «Я бывал там раньше. Там живут лишь старые мешки с костями, воняющие и Даже если ты придёшь к ним, они могут отказаться помогать». Одноногий радостно потер ладони. «Я тоже никогда не был в маленькой нефритовой столице!» «Если в мире есть священная земля, которую я не успела покрасть, моя жизнь будет напрасной! Жаль, что старым они с нами!» Сюн ЦР подняла голову, бросая на старика серьёзный взгляд. «Дедушка-одноногий, за вродство тебя там побьют до смерти!» Старик умилился словами девушки и погладил её голову, спрашивая. «ЦР хочешь стать третьими в мире божасными руками?» «Да!» Гранким и ясным голосом ответила девушка. На перевале Холайн солдаты были заняты починкой своего оружия, в то время как высшие генералы вышли навстречу имперскому наставнику, сообщая о потерях. Армия потеряла не слишком много людей, которые не шли в какое сравнение с предыдущей битвой, духовное оружие и припасы почти не пострадали. Мастер чертога меча Юй Юань Чу Юнь тоже подошли с отчётом. «Имперский наставник, у нас закончились медицинские камни!» «Что?» – воскликнул мужчина. «Запас медицинских камней армии исчерпался», — повторил мастер чертога меча. «Невозможно!» — внезапно поднялся имперский наставник. «Летающие корабли были укомплектованы трёхмесячным запасом медицинских камней, как мы могли растратить их за один день?» Мастер чертога меча не нашёл более длинного объяснения. Стреляя из пушек!» «Имперский наставник!» «Пушки, улучшенные академиком Цинем, потребляют огромное количество энергии, так же, как и новые печи!» В этой битве луч из орудия был в сто раз сильнее, чем предыдущий. Естественно, что и энергию он потреблял в сто раз больше, поэтому медицинские камни исчерпались так быстро. Имперский наставник собрался с мыслями и ответил. В таком случае мы не можем отправлять новую армию вслед за противником. Пусть кавалерии летающие войска отправляются в погоню. Ваша новая армия должна отдохнуть и перегруппироваться. Когда прибудут новые медицинские камни, я придумаю вам новое задание. Имперский наставник. «Наша новая армия ещё не имеет названия. Не могли бы вы что-нибудь придумать?» — спросил юй «Я пойду против закона, если наделю вас именем. Это задача императора». Взмахнув рукой, имперский наставник отпустил солдат, думая про себя. Как они могли так быстро закончиться? Вещи, созданные владыкой культа Циням, совсем не принимают в внимание то, насколько тяжело Империя зарабатывает свой капитал, всеми способами накапливая силу. «Кажется, Бутон боится, что силы орудия кажется недостаточной». В этот миг подлетел посланник из летающих войск. Со свистом девятиглавая птица приземлилась на землю и покатилась вперёд, превращаясь в практику божественных искусств. «Имперский наставник Вечного Мира! Генерал Бянь просит божественного врача цене прийти на передовую!» Сердце имперского наставника слегка вздрогнуло. Большинство войск сейчас отдыхали и пригрыпировались. Лишь армия генерала Бянь отправилась преследовать противника — Тот был готов обрушить свою силу прямо на поместье Жёлтого Дракона, столицу Империи Варварских Ди. Бянь Чжэнь круглогодично охранял перевал Цинмэнь и отлично знал Пририи. Выдвинувшись вслед за противником, он, можно сказать, двигался под благословением богов, и захват столицы противника был для него посильной задачей. Божественный врач Цинь Мо отправился в туда и не сможет выполнить приказ. «Что случилось? Шаманский яд!» Выкрикнув, практик божественных искусств расстегнул рубашку, показывая грудь. На его коже были видны лихорадочные струбья и обширные язвы, и люди, стоящие неподалёку, начали шептать. «Наши братья пострадали от шаманских ядов, и многие из них уже умерли! Военный врач из имперского колледжа говорит, что великие шаманы отрывили воду!» Имперский наставник с помрачневшим лицом оглянулся, после чего быстро поднялся. «Покажи мне яд, я хочу взглянуть!» Практик исполнил божественное искусство физического тела, пытаясь превратиться в девятиглавую птицу, когда наставник использовал свою магическую силу, окутывая тело мужчины, заставляя его неподвижно зависнуть в воздухе неподалёку. Он торжественно проговорил. «Не используй свою магическую силу, в противном случае шаманский ад будет распространяться быстрее. Просто покажи мне путь». Его скорость была невероятно высокой, отчего казалось, что пространство под его ногами резко искривляется, Мужчина преодолел полторы тысячи километров и догнал войска генерала Бяня быстрее, чем смогла бы сгореть палочка благовоний. Когда с неба спустился имперский наставник, тот был ошламлён. По всей прерии валялись трупы людей и скота, принадлежащие не только солдатам Империи Вечного Мира и из армии под руководством генерала Бяня. Большинство мёртвых были простыми пастухами прерий, жившими здесь на протяжении долгих поколений. Скорость, с которой разлагались всех тела, поражала. В воздухе кишело мухами, летающими вокруг неподвижных трупов, однако ни одна из них не осмеливалась приземлиться на их тела. Уголки глаз имперского наставника задрожали. Внезапно практик божественных искусств за его спиной воскликнул и выблевал свежую кровь вместе со своими внутренностями. Он умер неестественной смертью, а его тело камнем полетело к земле. Сердце пера под богами заволокли чёрные тучи. Даже если божественный врач придёт сюда, он окажется беспомощным. Дворец Золотой Орхидеи отравил все прерии. Масштаб проблемы слишком огромный. Наставник крепко сжал кулаки, проходя сквозь моря и горы трупов. Среди них были бесчисленные солдаты генерала Бяня, чьи тела быстро разлагались, несмотря на то, что они всё ещё были живы. Дрожащим взглядом имперский наставник посмотрел на Бянь-Жиньюне. Совершенствование мужчины было очень плотным, от чего шаманское вещество не нанесло ему вреда. Однако глаза старика опустили. Он сидел возле молодого офицера, который приходился ему сыном, смотря на то, как его тело разлагается от отравления. «Генерал Бянь!» Генерал в отцепенении поднял голову, и его глаза казались совсем безжизненными. отвернувшись имперский наставник ушёл, на говоря. «Оставайтесь здесь, не возвращайтесь к перевалу!» Бянь Джан Юнь посмотрел вслед его уходящему силуэту, внезапно крикнув. «Имперский наставник!» «Здесь осталось много сынов Империи Вечного Мира. Нельзя позволять им умереть в этом месте!» Тело имперского наставника задрожало, но он не остановился, продолжая идти в сторону Перевала Хэлань. Добравшись к Перевалу, мужчина посмотрел на практиках божественных искусств, таскающих на спине зелёные тыквенные бутылки. Никто не издал ни звука. «Начинайте!» Закрыв глаза, первый под богами махнул рукой. «Затопите прерии и смойте шаманский яд!» Крышки тыквенных бутылок открылись, извергая чёрные тучи, заполнившие небо прерий, затрещали разряды молнии, ударяя землю, после чего пошёл густой дождь. Примерно через 10 дней дождь немедленно закончился, к тому времени прерии превратились в царство воды. Имперский наставник Вечного Мира снова вошёл в эти земли, увидев огромное количество утонувших людей и животных. Затем он обнаружил армию Перевала Ценмэнь, от которой остался лишь генерал Бянь, Все остальные были мертвы. «Генерал Бянь, давайте вернёмся к перевалу!» Тихо проговорил мужчина. Бянь Джан Юнь в оцепенении, посмотрев на него, прохрипел «Я привёл их сюда! Моя отведу обратно! Мне стыдно смотреть в их глаза! Имперский наставник, верните трупы в Империю! Мне стыдно вас видеть!» Тот открыл рот, собираясь ответить, когда Бянь Джан Юнь вытащил меч, отрубая свою голову. Крепко держа её обеими руками, он поставил её перед мужчиной. Имперский наставник поднялся на волосую голову, в то время как труп генерала Бен Джин Юни на землю.